Часть пятая. Охотник-убийца. Глава 24 24 января, 6 часов 32 минуты. Под Коралловым морем. Ковальский сбился со счета, сколько кругов он умотал вокруг яруса Тетис. Должно быть больше тысячи, по крайней мере, так ему казалось. Прошло три часа с тех пор, как станция распалась на части. Взвинченный Джо перетирал зубами окурок потухшей сигары. Остальные заставили его погасить ее, жалуясь на недостаток воздуха на ярусе радиусом 20 ярдов. Именно этот недостаток воздуха и вызывал растущую озабоченность. Они не могли оставаться под водой вечно. Хотя каждый ярус мог служить отдельной подводной лодкой в форме блюдца, запасы кислорода были ограничены. Обычно баки из углеродного волокна заменялись новыми, которые доставлялись с верхней станции. Но из-за недавних землетрясений ярус Тетис опоздал с пополнением. По словам Бёрда, у них оставалось резервов еще часов на шесть, прежде чем все они задохнутся. Тем не менее, они не решились возвращаться обратно. На экране гидролокаторов, вспомогательной станции управления все наблюдали за тем, как на поверхность всплывают четыре других яруса. Их группа следовала вверх на почтительном расстоянии, а затем на глубине примерно в четверть мили перешла на нейтральную плавучесть. Как только они зависли на месте, двигатели отключились, и в воде они казались мертвыми. Никто не решался произнести даже слова. Затем где-то наверху прогремела серия мощных взрывов. Звук докатился до них. Вскоре после этого гидролокатор показал, как падают обломки. Опасаясь, что могут попасть и в них, Берт увел ярус в сторону, лишь потом вернул его в мертвое зависание. Они висели в воде, чувствуя, как их гложет тревога. и не за собственную безопасность. Было невозможно сказать, успел ли персонал станции до того, как ярусы были уничтожены, выгрузиться на станцию «Титан Верхний». Это было час назад. Теперь началась напряженная игра в ожидании. Была надежда, что нападавшие покинут эти воды, что позволит им благополучно подняться на поверхность. План Берда состоял в том, чтобы ждать как можно дольше и подняться лишь после того, как их кислородные баллоны будут истощены – У них не было иного выбора. Бортовые батареи позволяли им в лучшем случае отплыть на полмили, прежде чем окончательно сядут и оставят их на виду у всей станции. Зная это и чувствуя себя львом в клетке, Ковальский еще раз прошелся по залу. Миниатюрная исследовательница Джаслин Патель сидела рядом со стеклянным изгибом борта. Ее открытый ноутбук стоял у нее на коленях, но она не смотрела на его экран, а лишь сидела, прислонившись головой к стене, Лицо ее было бледным, лоб влажным. Ее била лихорадка. Геолог Хару опустился рядом с ней на колени и держал ее за руку. Нет, рассматривал ее руку. Ковальский остановился рядом с ними. «В чем дело?» «Я не думаю, что ее лихорадка и озноб вызваны вирусом гриппа». Хару махнул им рукой. «Взгляните». Ковальский опустился на колено. Ладонь Джаз была серой, а три пальца значительно темнее. Джаз тоже подняла голову и посмотрела вниз. Когда она заговорила, у нее стучали зубы. «Это... это токсическая реакция. Какое-то отравление от укуса. Такое чувство, что моя рука горит. Я едва могу пошевелить пальцами». Ковальский сбросил с себя шерстяной плащ. «Надень-ка вот это!» Он помог ей накинуть на плечи свой плащ и завернул ее в него. Джаз отложила ноутбук и зарылась глубже в теплый кокон. «Спасибо». «Что вас ужалило?» — спросил Хару. Она сокрушенно вздохнула. «Коралловый полип. Это так глупо с моей стороны. Но доктору Ким Чен Суку наверняка так же паршиво, как и мне, если он еще жив». Хару посмотрел на Ковальски. «Ей нужна медицинская помощь». «Есть только одно место, где она может ее получить». Джо поднял глаза. «И оно в четверти мили отсюда». Крякнув, Ковальски встал и подошел к двери, ведущей в рубку со вспомогательной панелью управления. Джарр стоял на пороге, охраняя Берда внутри. «Мне надо поговорить с твоим боссом», — сказал Ковальски. Джарр отодвинулся в сторону. Берд услышал его и отвернулся от рабочего места, где он изучал на табло различную информацию. Уровень кислорода, внешнее давление, данные глубиномера, заряд батарей. За его плечами была видна лишь черная морская вода. «В чем дело?» – спросил Берт. «Эта женщина больна, и ей становится хуже. Ей срочно нужна помощь, и она не найдет ее здесь». «И что вы предлагаете нам делать?» – Ковальский указал пальцем вверх. «Если рискнуть, то лучше сейчас, а не потом. Мы не знаем, что происходит наверху. Все может закончиться тем, что ее и нас убьют гораздо быстрее. Я не думаю, что ожидание еще пары часов поможет». До них донеслась череда грохочущих взрывов, достаточно сильных, чтобы сотрясти ярус. Ковальский пригнулся и посмотрел на стекла иллюминаторов, ожидая, что они вот-вот треснут. Бёрд повернулся к экрану гидролокатора. Ковальский встал позади него. «Что это было?» Бёрд указал на четыре тени в верхней части монитора. Они отмечали пилоны, удерживавшие станцию «Титан Верхний» на поверхности. Только теперь их четкие очертания превратились в размытые пятна. «Эти ублюдки пытаются уничтожить станцию», — сказал Бёрд. Пока они смотрели, огромные силуэты кувыркались в воде, отмечая части массивного комплекса, падающие на них. Бёрд включил двигатели и привел субмарину в движение. Двигатели отчаянно боролись с ее мертвым весом. Ковальский наблюдал, как какой-то большой объект, метров 30 или 40 в поперечнике, двигался прямо на них. «Не успеем уйти», — Бёрд толкнул руль вперед. «Я боюсь сжечь наши двигатели». «Лучше так, чем быть разрезанными пополам». Ярус увеличил скорость. Ковальский вздрогнул, в любой момент ожидая удара. Но его внимание привлекло движение в другой части экрана сонара, поднимавшееся с правой стороны. Это нечто неслось к ним под наклонным углом. Джо провел достаточно лет во флоте, чтобы тотчас понять, что это такое. «Торпеда!» — закричал он Бёрду.